Уинслоу откинулся на спинку сиденья, сосредоточенно подтягивая трубку. «Странно все это», — сказал он. «Я ни разу не видел этого человека», — ответил инок. «Бродят по лесам», — продолжал Уинслоу, собирает всякие растения». Я одно время думал, что он какой-нибудь знахарь или колдун. Травы для разных там снадобий и все такое. И к фишерам зачастил. Хлещут там это их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 Человек, похоже, шел по гребню холма, открытому ветру, и чуть пригнулся, чтобы выдержать его бешеный напор. «Почему Уинслоу изобразил меня именно так?» — недоумевал инок. «Что он такое разгадал во мне, изобразив шагающим навстречу ветру?»